Запах мысли. Роберт Шекли. Перевод с английского Евдокимовой. По-настоящему неполадки у Лероя Кливи начались, когда он вел почтолет 243 по неосвоенному звездному скоплению пророка-угольника.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 Разговор велся на критической дальности радиосвязи, и голос почмейстера еле доносился сквозь океан статических разрядов. Опять неполадки, Кливи, спросил почмейстер зловещим голосом человека, который сам составляет графики и свято в них верует. Да как вам сказать? Иронически ответил Кливи. Если не считать труп приборов и проводки, все прекрасно. Вот разве изоляция и охлаждение подкачали? «Действительно, позор», — сказал почмейстер, внезапно преисполняясь сочувствием. «Представляю, каково тебе там». Кливида отказа крутанул регулятора охлаждения, оттер пот, заливающий глаза, и подумал, что почмейстеру только кажется, будто он знает, каково сейчас его подчиненному. Э, «Я ли снова и снова не ходытайствую перед правительством о новых кораблях?» Почмейстер невесело рассмеялся. Похоже, они считают, будто доставлять почту можно на любой корзине. В данную минуту Кливи не интересовали заботой почмейстера охлаждающая установка работала на полную мощность, а корабль продолжал перегреваться. Не отходите от приемника, сказал Кливи. Он направился в хвостовую часть корабля, откуда как будто истекал жар, и обнаружил, что три резервуара заполнены не горючим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 Он схватил аварийный справочник и пролистал раздел о скоплении пророкоугольника. В этой группе звезд отсутствовали колонии, а дальнейшие подробности предлагалось искать на карте, на которую были нанесены кислородные миры. Чем они богаты, помимо кислорода, никому не ведомо. Кливи надеялся выяснить это, если только корабль в ближайшее время не рассыплется. — Попробую 3 М-22, — проревел он сквозь нарастающие разряды. Хорошенько присматривай за почтой, протяжно прокричал в ответ Почмейстер. Я тотчас же высылаю корабль. Кливи ответил, что он сделает с почтой и со всеми 20 фунтами почты. Однако к тому времени Почмейстер уже прекратил прием. Кливи удачно приземлился на 3М22, исключительно удачно, если принять во внимание, что к раскаленным приборам невозможно было прикоснуться, размягшие от перегрева трубы, Скрутились узлом, а почтовая сумка на спине стесняла движение. Почтолет 243 вплыл в атмосферу, словно лебедь. Но на высоте 20 футов от поверхности отказался от борьбы и камнем рухнул вниз. Кливи отчаянно силился не потерять остатки сознания. Борта корабля приобрели уже темно-красный оттенок, когда он вывалился из запасного люка. Почтовая сумка по-прежнему была прочно пристегнута к его спине.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 И освобожденный витает в воздухе. Все заботы, чувства, страхи остались телом. Разум был свободен. Он огляделся и увидел, что мимо пробегает маленький зверек, величиной с белку, но с темно-зеленым мехом. Когда зверек приблизился, Кливи заметил, что у него нет ни глаз, ни ушей. Его это не удивило. Напротив, показалось вполне уместным. На кой черт сдались белке глаза и уши? Пожалуй, лучше, что белка не видит несовершенства мира, не слышит криков боли.